Эпилог. Даная. У тебя случайно не было балетных в роду?» – Чешет в голове Остахов, наблюдая за нашим отплясывающим на импровизированном танцполе сыном. Боюсь, этого мы никогда не узнаем, улыбаюсь я. К тому же, сие действо мало походит на балет, скорее, твёрг. Гляди, как он попа и ха журка пытается повторить за сыном, и в его исполнении это выходит ещё смешнее. Хохочу и утыкаясь носом в лацкан его шикарного смокинга. «Наш сын только-только научился ходить без поддержки, и танец у него выходит действительно потешным. Попа в памперсе шевелится вверх-вниз, туда-сюда, и так задорно у него получается, что хоть присоединяйся. Ой, смяло твою ботоньерку», — с сожалением замечаю я, глядя на поникший цветок в петлице и нехотя отстраняясь. «Чёрт с ней!» – отмахивается Астахов. «Не ругайся! Не после венчания!» – замечаю строго, желая, насколько можно продлить странное, невыразимое чувство, что окутало меня в момент обряда, и не отпускало вот уже несколько часов. В своей проповеди венчающий нас отец Алексей сказал, что мы прошли через сакральное таинство, во время которого церковь призывает Господа благословить семью». И я почему-то свято верю... Нет, не так. Я чувствую каждой клеткой своей души, что это в самом деле случилось. Мы с Георгием будто сами стали частью чего-то высшего, непостижимого и прекрасного. Астахов проходится по моему лицу взглядом, касается щеки. «Извини, ты права. Вот неспроста дед пугает меня гиеной огненной». Так и говорит, мол, будешь ты, Георгий, после смерти лизать в аду сковородки. Ухмыляется он и тут же становится серьёзным. Впрочем, теперь у него появилась надежда. На что? На то, что такая святая женщина, как ты, спасёт меня от этой незавидной участи. Несмотря на то, что наш диалог носит скорее шутливый характер, в глазах Астахова нет никакого веселья. Их затопила нежность, которая ощущается, как нечто тёплое, живое и дышащее, простирающееся между нами. Горло перехватывает спазм. Это почти невыносимо. Я откашливаюсь. «Думаю, он тебе это озвучил до того, как выслушал мою исповедь», с трудом выдавливая шутку в ответ. Астахов откидывает голову и смеётся. А после накрывает мой затылок ладонью... И прижавшийся лбом к моему шепчет, как будто даже с отчаянием. «Господи, женщина, ты хотя бы понимаешь, как я тебя люблю?» «Очень хорошо представляю, потому что чувствую к тебе то же самое». «Это лучшее, что ты могла придумать в этой ситуации». «Не то бы...» «Да, да», — закатываю глаза. «Я знаю». «А я нет. Не знаю, как бы жил без тебя». «Для самого неромантичного человека из всех, что я знаю, ты удивительно складно говоришь». Астахов молча обнимает меня за плечи, силой прижимает к себе, и некоторое время мы стоим, наблюдая за гостями, любезно принявшими приглашение на свадебный банкет. В храме же... В храме были только самые, самые близкие. Наши дети, Святослав Алексеевич с Галкой... Макс с Нютой, которые всю церемонию держали на вытянутых руках короны у нас над головами. И... всё. Похоже, у отца с твоей Галиной всё серьезное. А тебя это удивляет? И ещё как. И сколько? Сорок четыре, как и тебе. Вот именно, сорок четыре. Ужасно много обычно батя встречается с вчерашними школьницами. Может быть, он наконец остепенился? «Каких только в мире не бывает чудес». Георгий качает головой, но я не вижу в нём и сотой доли того презрения и демонстративного равнодушия, которым тот щедро одаривал отца ещё совсем недавно. Возможно, он нашёл в себе силы простить? А если так, интересно, что его к этому подтолкнуло? И с каких это пор, сорок четыре, это ужасно много. С тех самых. Жизнь всё быстрее идёт. Не успеешь оглянуться и... Сорок пять... Смеюсь неприкрыто, счастливая, просто до безобразия. «Пустозвонка», — беззлобно выдыхает Астахов и целует меня в макушку. «Я к тому, что, наверное, надо как-то ускоряться, если мы хотим...» «Чего? Родить ещё кого-нибудь?» «Серьёзно?» — закусываю губу. Сердце трепыхается в груди пойманной птицей. «Ты же сама говорила, что с возрастом биологический материал...» эм, Ну, всё хуже». «Это когда такое было?» «Когда-когда?» «Когда мы впервые встретились в ресторане. Ты меня прямо обвинила в том, что я старый, не вышел рожей, и в том, что ты вообще хотела блондина». Округляю глаза. «Поверить не могу, что он такой злопамятный. Хотя, чему я удивляюсь?» Наступила на больную мозоль мужику. «Жора, я это сказала, находясь в расстроенных чувствах, и ничего такого и близко не имела в виду». «Ты сейчас пытаешься увильнуть, да?» «От чего?» «От разговора о детях. Ты не хочешь?» «Я рано об этом заговорил». Эм, с точки зрения биологии... Да, наверное. Для того, чтобы женщине восстановиться после грудного вскармливания, должен пройти хотя бы год. Плюс такая маленькая разница между детьми... Так ведь не факт, что сразу получится. Возможно, нам вообще придётся обратиться в клинику. С ужасом округляю глаза. Хотя нет... «Туда мы не пойдём, ты права». «Криворукие идиоты!» «Я им ещё за прошлый раз иск не вкатил». «Если бы не эти идиоты, мы бы, возможно, никогда не встретились». «Именно поэтому они до сих пор живы». «Как для глупенькой снисходительно растолковывает мой муж». «Я смеюсь». «Да чего же счастливый вечер». «Голова кругом». «Эй, тебе нехорошо?» «Пугается Жорка». «Голова закружилась». «Это всё духота». Он оглядывается на окно, дёргает створку. «Посиди здесь, я сейчас принесу чего-нибудь холодного выпить». И скрывается в толпе гостей, прежде чем я успеваю сказать, что со мной уже всё в порядке. Пожимаю плечами и обвожу взглядом зал. Я немного волновалась, как всё пройдёт, ведь на организацию венчания Астахов выделил мне всего два месяца, но в итоге нам удалось подготовить действительно грандиозный праздник. «А как украшен зал!» Цветочные композиции из эвкалипта и белоснежной чайной розы, подсвеченные искусственными огоньками, создают ощущение сказки. И какая же всё-таки разношёрстная публика здесь собралась? Богема и бизнес-элита, политики и волонтёры. Кто-то приезжает, кто-то покидает нас, в бесконечной череде мелькают лица, гостей полно. Это моя вина, но я не жалею. Ведь каждый из здесь присутствующих вместо подарка перевёл деньги на счёт моего фонда. И, в общем, это просто огромная сумма». Мой покой нарушает приход мужчины. «Такого себе, старейшего горца. Наверное, это кто-то со стороны жениха». Растягиваю губы в улыбке. «Здравствуйте. К сожалению, нас не представили». «Некоторых не нужно представлять». Мужчина говорит с лёгким, едва заметным акцентом. Примите мои поздравления. Замечательный праздник. Хоть и я для таких мероприятий. Мы очень ценим, что вы пришли, а вы – партнёр вашего мужа. Пришёл потому, как уж больно любопытно. Что именно? Посмотреть на женщину, ради безопасности которой Астахов поступил с Почему-то холодеет в затылке. Что значит «поступился»? Ради какой такой безопасности? Какой ещё партнёр? Жорка абсолютно некомандный игрок. Да и в новый проект он заходил один. Точнее, со свёкром. Насколько мне известно. Боюсь, я не совсем понимаю. Ах, так вы не в курсе. Это ещё более интересно, чем я думал. «Бэкхан», — раздаётся тихий уверенный голос мужа. И я с трудом, сдерживая вздох облегчения, медленно цежу воздух сквозь зубы. «Рад вас видеть». «Разрешите представить мою жену, Данаю Астахову». Мужчина едва заметно склоняет голову. Никаких поцелуев рук и прочих вольностей. Но именно так он выказывает мне своё... Уважение, наверное, так? Астахов протягивает бокал, я благодарно киваю. Мы ещё перекидываемся какими-то положенными случаю репликами, а потом этот самый Бэкхан уходит. Гляжу ему вслед. «Ничего не хочешь мне сказать?» «Да нет, вроде...» «А что? Может, пойдём потанцуем? Кажется, это твоя любимая... Жора». «Ну чего? Мне угрожал этот человек?» «Да нет, Господь с тобой, с чего ты это взяла? Стал бы я его звать на нашу свадьбу». «Нет, конечно же нет, но ведь...» «Тогда что он имел в виду, когда сказал, что ради моей безопасности ты поступил с «Кто он вообще такой?» «Мой партнёр. Слушай, нам обязательно сейчас обсуждать такие мелочи?» А это мелочи? Астахов хмурится, смотрит на меня с сомнением, будто неуверенный до конца, как выкрутиться из этой ситуации. А я. Я так злюсь, что опьяненная, наконец свалившаяся на меня свободой, не спросила раньше, чего она стоила этому жесткому неуступчивому мужчине. Бекхан помог мне все утрясти. Я сам к нему обратился так, понимая, что просто так никто мне помогать не станет. Он озвучил цену своих услуг. Для меня она показалась приемлемой. Всё, конец истории. «Сколько?» – шепчу, замирая от какой-то совершенно дикой, щемящей нежности. «Проехали». «Во сколько я тебе обошлась?» «Это коммерческая тайна, прости». «Он не уступит, не скажет. Гордый, слишком гордый. Это же наверняка какие-то огромные уступки. Я не понимаю» растерянно провожу по волосам. «Послушай меня». Закрывая раз и навсегда тему. «Существуют ситуации, в которых торг неуместен. Если тебе будет легче это принять, подумай о том, что я пошёл на это исключительно ради собственного спокойствия. Потому что если бы с тобой что-то случилось...» Астахов замолкает. Глядит, как Макс кружит в танце улыбающуюся нюту, но вряд ли что-то видит. Его грудная клетка тяжело вздымается и опадает». «Я бы сдох, наверное. Так что вот, проехали, да?» «Вижу, что ему прямо очень хочется проехать. Но я не знаю, как. У меня внутри всё ходуном ходит, и каждая клетка дрожит. От понимания того, как он любит. От страха, что я могла того не узнать. Ладно. Раз ты так хочешь, сглатываю. Если честно, я просто не знаю, как с этим жить. И чем крыть такое... Не знаю тоже, хотя вроде бы думала, что у меня в рукаве ого го какой козырь. Пойдем танцевать. Я кажется беременна. Что? Я кажется беременна. А как же с Аринтина? Да никак, я успею отсняться. Пока монтаж, пока туда-сюда к выпуску фильма и промо я опять глядишь в форме буду. А это это все, что тебя волнует? И рационально обижаюсь. «Нет, господи, нет, конечно. Я просто в шоке. Ты же сам сказал, что нам нужно поторопиться». «Да, но...» «А теперь передумал?» «Нет, чёрт. Конечно же, я не передумал. Но ведь ты сама четверть часа назад говорила, что рано и про биологию, и чёрт. У нас вышло вот так просто. Ты же ещё кормишь, пожимая плечами. Что есть, то есть. Но, как говорится, всякое бывает». Астахов светлеет лицом обхватывает меня за талию и осторожно, с каким-то благоговением прижимает к себе. «Ты выглядишь ужасно самодовольным». «Так ведь какой повод, а?» «И правда». «Слушай, а когда он родится?» «Почему это он?» «Сощуриваюсь». «Ну, не она же». «Вполне возможно, что это будет девочка». «Ну да. Я серьёзно, Жора, мне нужна дочь. Согласись, так будет справедливо». «Может быть, но тебе не кажется, что прямо сейчас об этом уже поздно беспокоиться?» «Почему-то такая мысль не приходила мне в голову». «Не кажется, Бурчу». «Да ты не расстраивайся, это же не конец света. Мы можем ещё попробовать». «Попробовать?» «Угу, ещё через годик или два. В общем, потом». Замечает мой муж и топит мои горячие возражения в не менее поцелуе.